Часть третья. Дела наши снова вечна, друг Глава 38. Когда с утра все бомжи разбрелись по своим нехитрым делам, Рост подошел к Дрюне. Даже неопытным взглядом было видно, что ему стало хуже. Он почти не вставал и передвигался уже только ползком. «Слушай меня, Дрюня, ты слышишь?» Он присел над ним. Тот поднял трясущуюся голову. Глаза его слезились, худое в грязных разводах лицо искажено от боли. Искусанные до крови губы красноречиво говорили о страданиях, которые он испытывал. Рос подумал, что он мог бы дотащить Дрюню до города, а там вызвать скорую. Правда, без документов его возьмут вряд ли. И Рос приготовил на этот случай некоторую сумму. «Ты пойдешь со мной? Я отведу тебя. Ну, там, посмотрят, твою ногу». «Куда?» – обеспокоенно спросил Дрюня, на всякий случай отодвинувшись назад. «К хорошим людям, к Айболиту», – поспешил добавить Рос, вспомнив, что разговаривает с слабоумным. «Айболит», – с сомнением протянул Дрюня. Словно сомневался в профессиональных качествах всем известного врача из сказки Затем наклонился и поглядел по сторонам Дабы убедиться, что их никто не подслушивает болит на печке сидит и в трубу пердит» Понизив голос, поведал он Росту Вдруг лицо бомжа озарила догадка «Или он совсем не Айболит, а бля болит «Да-да, конечно» — с нетерпением сказал Рост «Бляболит сидит и пердит, собирайся» «А он кто? Доктор?» «Да, то есть нет» Больница? испуганно пробормотал Дрюни. Ну нет, а, от чёрт, выргылся Рост, видя, что бомж в ужасе попятился назад. Глаза затуманил всеобъемлющий страх, он влез руками в тлеющие угли и заорал благим матом. Нет, Генка, не надо, не надо в больницу, вопил Дрюни, дуя на обожжённые ладони. Рост сплюнул. Ну как с ним быть? Если только оглушить чем-нибудь и тащить на себе. Тем временем Дрюня с несвойственной ему ловкостью прошмыгнул в дом и закрыл за собой дверь. «Ну и хрен с тобой», — в сердцах подумал Рост. «Заняться было, в общем-то, нечем. Может, предпринять еще одну вылазку в город. В любом случае, нужно было купить кое-что по мелочи». В Дзержинске он зашел в аптеку, где купил бинты разных мазей против гнойных воспалений, потом зашел в уже знакомый секонд-хенд, где приобрел шлепанцы для Дрюни. В продовольственном магазине он набрал продуктов и на выходе его взгляд упал на тетку, торгующую газетами. Он купил несколько изданий желтой прессы и потихоньку отправился назад. Он заметил, что люди уже стали обращать на него внимание и старались отойти в сторону, когда он появлялся в магазине. Эх, хорошо бы помыться, а еще лучше попариться в баньке, как у себя дома. Он вернулся, когда было уже 11. Дрюня продолжал торчать в доме, не выказывая особого желания выйти наружу. Он взял мыло, бритву и отправился искать карьеры. По словам Витька, идти было недалеко, примерно минут 40-50. Он брел изредка, спотыкаясь о различный хлам, ловя себя на мысли о том, как все же несовершенно человечество. Взять, к примеру, ту же свалку. Неужели нельзя найти применение этой огромной кучи мусора? Еще лет 20 в таком же духе, и вся планета превратится в гигантскую помойку. Приближение воды он почувствовал сразу. Ветерок донес запах пруда, и Рост сразу вспомнил родную деревню. У пруда почти никого не было, только двое стариков дремали под деревом с удочками. Вода была не совсем чистая, зато прохладная, и она прекрасно освежила тело роста, уже начавший источать недвусмысленные запахи. Он также постирал вещи, побрился и с наслаждением улегся на горячем песке. Если все пройдет хорошо, через пять дней он попытается выбраться отсюда. Правда, еще оставалась масса нерешенных вопросов. Но почему-то сейчас Росту не хотелось об этом думать. Он лежал под ярким летним солнцем, который ласково гладил его своими теплыми руками. И вспоминал своих родных. «Олеська, сестричка» как же он по ней скучает. Когда он впервые вернулся из армии, то веснущая девчонка с острыми коленками и противным писклявым голоском превратилась в очаровательную девушку с фиалковыми глазами и восхитительными рыжими волосами цвета начищенной меди. Ничего, дай бог, он их скоро увидит. Рост развернул газеты, информация об ограблении банка была только в одной, и то ей была посвящена уже вторая страница. Ничего нового. Только сообщалось, что единственный оставшийся в живых после перестрелки раненый охранник скончался во время операции. Его заинтересовало другое сообщение. Заголовок сообщал «Истребление бездомных продолжается». Как стало известно, жуткая история с массовым убийством 2 июня лиц безопределенного места жительства на юго-западе столицы обрастает шокирующими подробностями. Источник из правоохранительных органов на условиях анонимности заявил, что с большой степенью вероятности можно утверждать, что это преступление, и большинство происходящих ранее убийств бомжей – дело рук одних и тех же лиц. Как уже ранее сообщала наша газета, начиная с прошлого года, в столице систематически происходили убийства представителей так называемой «низшей касты». Оперативники неохотно шли на контакт с прессой и не спешили объединить данные дела, хотя, казалось, все признаки были на лицо. Убийцы использовали ножи и кастеты. Некоторые жертвы были обнаружены с травмами, которые могли быть причинены тупым твердым предметом, таким, например, как бейсбольная бита. Лишь после проверки прокуратуры города Москвы дела, возбужденные районными прокуратурами, объединены в одно дело. Эксперты установили, что в подавляющем большинстве случаев смертельные раны нанесены одним и тем же видом оружия. Остается только догадываться, у кого бездомные могли вызвать такую ненависть, и почему так долго правоохранительные органы скрывали от общественности эту информацию. Рост отложил газету. А он-то считал, что у бомжа, по сути, только две проблемы. Где переночевать, и то зимой, и что выпить. Ну, может, еще поесть. А нет. «Сегодня у нас разгрузочный день», скептически сказал Витек, когда они собрались все вечером. «Водяры нет, жатвый тоже не густо. Что-то день какой-то говеный был». «У меня из подогрева только горбушка и пластмасса», заявил Жгут. Под горбушкой он имел в виду банку консерв, а пластмассой называл вермишель доширак. Кеша и Джеки Чан скромно стояли в сторонке, и Витек изредка бросал на них подозрительные взгляды, особенно на нос Чукчи, который, подобно лакмусовой бумажке, был краснее обычного. «Проще стол, легче стул», заявил Дрюня. Рост молча поставил на стол продукты, купленные в магазине. Жгут недоверчиво глядел, как он неторопливо выставлял на стол банки с рыбными консервами, маринованные огурцы, сыр и две бутылки водки. Смутная тень подозрения скользнула по худому лицу. «Слухай, фраерок, а чем ты на хлебушек зарабатываешь?» – спросил он мягко. «Я никак не разумею. Уходишь на весь день куда-то, хрен тебя поймешь. Стекло или лом не собираешь вроде». «Вроде у бабки в огороде», — с видом снотока пояснил Дрюня. Он сидел на бревне, ковыряя черным от грязи пальцем костыль. Лицо его было белее бумаги. Под градом катился по вискам. Больная нога неестественно торчала, как кривой сук. «Заначка у меня кое-какая осталась, жгут», — сказал Рост. Он подошел к Дрюне. «Дай посмотрю». Тот со страхом посмотрел на молодого человека и, помедлив, протянул ногу. Он был похож на собаку, которой собираются вправлять сломанную лапу. Весь бинт пропитался гноем, вонь от гниющей ноги была просто чудовищной. Даже привыкшие ко всему жгуты Витёк зажали носы. «Больно!» – тихо пожаловался Дрюня, и из глаз потекли слёзы. «Вот что, Дрюня, или мы едем к врачу, или ты сдохнешь!» В его холодных глазах, впрочем, не было и тени жалости. Только голые непоколебимые факты. Дрюня молчал, вытирая рукавом слезы. «В больницу его не возьмут», — покачал головой Кеша. «Потребует медицинский полис, паспорт и так далее. А в лучшем случае поместят в приемник распределитель, а там пока санобработка, пока справку из милиции получить. В прошлом году одного бездомного машина сбила, так его не взяли. Он потом умер. Нужны хоть какие-то документы, вот в чем суть». «Суть в подъездах иногда в кустах», — сказал отстраненный Рост. Кеша недовольно поджал губы. Рост поднялся на ноги и подошел к Витьку. «Ты поможешь мне?» Тот засопел. «Кто же его возьмет?» Спросил он, почесав бороду. «Ни паспорта, ни прописки». «Возьмут», — отрезал Рост. Он нащупал в кармане 9000 рублей. Должно хватить. Во всяком случае, потом можно будет всегда добавить. Дрюня наконец понял, что шутки закончились и без уговоров дал себя подготовить к дороге. «Сборы, в общем-то, заняли минут пять. Бедному собраться, встать до да подпоясаться». Единственное, Рост наложил свежую повязку. «Без нас не пить!» – приказал Витёк, скорчив зверскую физиономию. Дорога к трассе заняла больше часа. Дрюни периодически терял сознание, приходил в себя, пытался шутить, придумывал новые стишки, снова вырубался, бредил в забытии, опять очухивался, плакал, стонал. И так до бесконечности». Уставшие, взмокшие от пота, они вышли на остановку и принялись ловить такси. Не тут-то было. Их колоритная троица напрочь отбивала участников желание притормозить. И еще минут сорок они одиноко топтались у дороги, плюясь и посылая проклятие чуть ли не всем проносившимся мимо машинам. В конце концов возле них остановилась мятая четверка, из которой высунулся пенсионер в белой кепке. После недолгих торгов дрюни погрузили в машину. Рост вложил в мозолистую руку Витька мокрые от пота купюры. «Этого должно хватить, оставь себе на обратную дорогу, и я не поеду». «Ладушки!» – не стал уточнять нюансы Витек. Взяв деньги, он с изумлением уставился на них, будто Рост протянул ему говорящий огурец. «Ну ты даешь!» – выговорил он в голосе проскальзывали нотки уважения. «Ждите!» – он запрыгнул на переднее сиденье, и четверка громыхая стуча цилиндрами медленно тронулась с места.